Домой я переношусь порталом. Домик, который сначала снимала, а потом выкупила, крошечный, старинный, трёхэтажный, со смешной скатной крышей. Построен он в те древние времена, когда не было магических систем обогрева, и тающий снег должен был стекать под наклоном. Но мне понравился не сам дом. Там я только ночую, а огромная пристройка к нему В пристройке живут самые чудесные существа ларгала — горты. Кто вывел гортов? Для чего? Открытый вопрос. Ученые умы спорят до сих пор. Этим созданием столько же лет, сколько и нашему миру. На них можно ездить, но только ради развлечения. Порталы и надежнее, и удобнее. И если на то пошло дешевле. Содержание горта — дорогое удовольствие. Хоть они и всеядны, Но корма им нужно много. Я закупаю оптом и всегда держу запас. В качестве домашнего питомца горд тоже непригоден. Ни из-за характера, нет. Но размерами горд напоминает небольшую горку. Ни в одну комнату он не поместится. Играть с ним затруднительно. Лапы горда с хорошее бревно. Толкнет тихонечко, свалит с ног. А самое главное — горды лук. полуразумны. Они способны привязываться к человеку однажды и на всю жизнь. Такие преданные звери навсегда остаются рядом со своим хозяином, слушаются его беспрекословно, понимают с полуслова, чувствуют эмоции — радость, боль, страх. Иногда можно привязать зверя и к двум хозяевам одновременно, но так поступают крайне редко. Привязывают совсем маленьких детенышей, отнимая их от матери в возрасте 35-40 лет. Для этого достаточно побыть с малышом наедине несколько дней. Тихонько открываю дверь пристройки и слышу радостное урчание. Два белоснежных зверя по-своему приветствуют меня. Марики из Траур, брат и сестра из белой короткой шерсти выглядывают озорные лиловые глаза. Они ещё малыши, 50 лет им исполнится через год. Характеры У этих с виду одинаковых зверей совершенно разные. Моя Марике степенная и серьёзная, слушается взгляда и не шалит. Страуж же, весь в бывшего хозяина, озорник и непоседа, так и норовит сунуть свой любопытный нос во всё, что не поподи. Мне было бы достаточно и одного горта, но так получилось. Если ты привязываешь зверя к двум хозяевам, Неизвестно, кого он выберет при расставании. Избрав в Брэгворт одну Марики, я на утро обнаружила воющего у меня под окном страура. Попытка вернуть его обратно провалилась. Несмотря на все запоры, горт упорно возвращался ко мне. В результате я сдалась, и брат прочно обосновался вместе с сестрой. А я, хоть и заявила его владельцу, что избавлюсь от ненужного горта при первом удобном случае, Три года ласкаю и балую обоих поровну. Зверь же не виноват, что оказался преданнее своего хозяина. Правда? Вот и сейчас я глажу две лохматые морды. Как бы я не устала, нужно уделить малышам немножко внимания. Это им нужнее, чем пища и прогулки, присутствие своего человека. Поэтому спать я иду, облизанная с головы до ног, но убедившаяся, что с гордами все в порядке.